В наказание тот велел посадить в скали на цепь. В темнице, куда бросили доктора Дулиттла, не было окон. Он сидел в темноте со связанными за спиной руками и разговаривал сам с собой. Боже мой, Боже. Я опять попал в тюрьму, И никого из друзей нет рядом. К тому же эта тюрьма хуже всех остальных? Глухие стены, ни одного окошка. Как бы то ни было, тюрьма тоже человеческое жилище, а его надо проветрить. Вдруг что-то шевельнулось в его кармане, и оттуда выглянула белая мышь. Еще накануне вечером она устроилась в кармане у доктора на ночлег и проспала все, и бой. И поражение, и чуть Доктор вскричал от радости: "Какое счастье! Только ты мне сейчас и можешь помочь. Ну-ка, полезай мне на спину и перегрызи веревку, которой мне связали руки". "Сейчас", пискнула мышь. "Вы только скажите, почему здесь так темно? Неужели я проспала весь день?" "Нет, нет", ответил доктор. Даже до полудня еще далеко. Просто, напросто меня посадили в тюрьму. Пока ты спала, Эмир Элибубский напал на нас, захватил город. И вот я здесь. Что за невезение. Но хуже всего то, что ни оскали, ни пряхи, ни хрюки не позволили пойти со мной. В то время, как доктор Тулету рассказывал о сражении белая мышь, влезла ему на спину добралась до веревок и приняла сточить их своими маленькими острыми зубками. Верёвки были толстые, но мышь грызла и грызла их, и наконец они упали на пол. "Спасибо", поблагодарил белую мышь доктор Тулету и принялся растирать затекшие руки. Какое счастье, что ты уснул в моем кармане. Должен признаться, что тюрьма и Мира-Элибукского самые ужасные из всех, где мне пришлось побывать. А в это время эмир Элибукский пировал в своем дворце празднуя со своими вельможами победу. Теперь Типистьства Харматан должны были называться жемчужные приски ибо величество эмира Элибупского. Под страхом смертной казни запрещалось кому бы то ни было высаживаться на островах, а шесть свирепого вида воинов должны были плавать туда каждый день и забирать выловленных бакланами устриц. Птицам нет дела до человеческих неурядиц, поэтому бакланы ничего не знали ни про войну, Не при том, что доктор Дорител сидит в тюрьме. Когда войны и мира приплыли на острова и забрали устриц с жемчужными, все птицы подумали, что это люди вождю ням-ням, и даже не попытались помешать ему вести улов. И все же справедливость на свете существует. Так уж получилось по чистой случайности, что в тот день в устрицах оказались только маленькие серенькие жемчужинки за которое ничего не выручишь. Паскаль сидел на цепи, поросенок спрятался в кустах, чтобы не попадаться на глаза воинам эмира, а утка честно пыталась освободить пса от ошейника. Они очень хотели помочь доктору, но не знали, как пробраться в темницу без окон. А доктор в те минуты уже беседовал с белой мышью. "Ох, если бы я мог передать весточку кряки!» — говорил он. "Да только как это сделать? Я могу передать", пискнула мышь. "Здесь вокруг есть старая тропина и дорога. Сейчас я проверю, куда она ведет». Белая мышь юркнула в норку, после чем вернулась и сказала: «Нора выходит наружу около дерева по другой сторону дороги". Доктор обрадовался. О, что бы я без тебя делал? Беги, найди кряки и скажи, чтобы она немедленно полетела на скалы Харматана и приказала бакланам не выносить на берег ни одной устрицы.